Устремление — огонь, мужество — огонь, непоколебимость — огонь. Именно в стойкости ровно горящего пламени уявляется неумирающая мощь духа. Но слабость колеблется от каждого дуновения вихрей земных, и тухнут колеблес огни, от оттого столько потухшее сознаний Значит, забота о качествах духа, ибо без них нет огней, без огня смерть.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 Ведь качество духа, если целью жизни поставить утверждение качеств, огненный путь духа найден. Наличие утвержденных огней означает бессмертие, ибо в духе можно умереть при живом теле. Живые мертвецы — явление не только евангельское, но и весьма современное. Думают люди лишь о земном, и многое на земле достигают, но материальное достижение — ничто. если не соответствует рост духа рост духа есть рост огней огонь сошедший на апостолов символ огненного преображения человека ступени этого преображения много впереди беспредельность и рост огней беспределен на этом долгом пути сознательное утверждение качеств приводит к владению огнями и каждое малейшее усилие в этом направлении дает свои следствия Следствие дает все, но огненные явление особые, поэтому, верней потому заботясь о качествах духа можно преуспеть вне условий обычных. Разметьте двоих, одного, пользующегося всеми земными благами и имеющего все, кроме качеств духа, и другого, не имеющего ничего, но накопившего кристалл огней. Один.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 но лишь по силе накопленных в жизни тересной огней. Возьмите труженика и рентяя. Разница будет разительной, ибо труд — накопитель огня. Человеку дается возможность преуспевать в любых условиях жизни. И не жизни вина, если он не преуспевает, но человека.